Часть 3. Ханна и Анна. Гавана. 1939-2014. Анна. 2014. Сегодня я узнаю, кто я. Я здесь, папа, в стране, где ты родился. На выходе из самолёта нас ослепил солнечный свет, но потом мы миновали иммиграционную и таможенную службы почти в темноте. Таможники осмотрели мамин багаж, и женщина-чиновник похвалила её платье. У меня никогда не было ничего подобного. Сколько дней вы собираетесь пробыть здесь? Вы сможете много раз переодеваться, сказала она, удлиняя гласные, в то время как её лицо демонстрировало живейшую мимику. И я почувствовала усталость при одном только взгляде на неё. Сегодня я познакомлюсь с тётей Ханной. Я сказала себе, что нужно успокоиться. Мужчина, помогавший нам закрыть чемоданы, спросил маму, нет ли у неё запасного флакона с аспирином. Здесь его трудно достать. Мы не знали, хотят ли нас проверить или этого плохо выбритого мужчину в военной форме действительно мучили головные боли. Мама отдала ему флакон, и мы направились к выходу. Я первый раз нервничаю при прохождении таможни. Прошептала мне мама: "Мне кажется, что я сделала что-то не так". Мы протиснулись сквозь толпу встречающих, ожидавшую у выхода других пассажиров, и сели в такси, присланное тётей Ханной. От запаха бензина мне стало плохо. Сначала, когда мы выходили из самолёта, потом в такси, а теперь, когда мы въехали в город. Я попыталась пристегнуть ремень безопасности, но ничего не вышло. Мама искосо взглянула на меня. Она старалась держаться вежливо с водителем, который производил впечатление зашоженного человека. Хотите послушать музыку, спросил он. Нет, ответили мы хором и рассмеялись. Мы опустили окна, чтобы запах табака, исходивший от порванной обивки сидений, был не таким сильным. Из-за выбоин на дороге и ужасной подвески машины мне казалось, что мы в любой момент можем вылететь через лобовое стекло. Мама не переставала улыбаться водителю, который завёл длинный монолог о трудностях в стране и нехватке ресурсов для поддержания улиц Гаваны в хорошем состоянии. "У некоторых состояние получше", заметил он, как бы извиняясь. Чем дальше мы удалялись от аэропорта, тем тяжелее становилась атмосфера. Интересно, вся ли Гавана такая? Какой-то паренёк без рубашки, ехавший на ржавом велосипеде, остановился рядом с нами у светофора. Привет, туристы, откуда вы? спросил он. Нашему водителю было достаточно взглянуть на него, чтобы парень опустил голову и принялся снова крутить педали, не дожидаясь ответа. Брадяга, заметил водитель такси, направляясь в Видада, район, в котором тётя Ханна жила с тех пор, как приехала из Берлина. Место, где родился папа. Это один из лучших районов города, сказал нам водитель. Он в самом центре. Отсюда вы сможете дойти пешком куда захотите. Проехав проспект, ведущий от аэропорта, мы пересекли большую площадь с серым обелиском, служившим подножием для памятника одному из исторических героев острова. Её окружали огромные пропагандистские щиты и современные здания, которые, как сообщил нам наш гид, являются правительственными штаб-квартирами. Площадь выходила на широкий проспект, в центре которого лежала пешеходная аллея, обсаженная деревьями, а по обеим сторонам стояли ветхие особняки. На углах улицы группы людей выстроились возле больших зданий, покрытых потускневшей краской, по всей видимости, рынков. «Мы уже в Видадо?» — спросила я, нарушая тишину, и водитель с улыбкой кивнул. Несколько молодых людей в униформе помахали нам из школы. Кажется, будто слово «туристы» напечатано на наших лбах. Скоро мы к нему привыкнем. Каким-то образом мне стало понятно, что мы скоро приедем. Вскоре водитель сбавил скорость, остановился и припарковался за машиной, выпущенной еще в прошлом веке. Мама взяла меня за руку и посмотрела на выцветший дом с засохшими растениями в саду. Крыльцо пустовало, в крыше виднелись трещины. Побитые железные ворота отделяли здание от тротуара, который то тут, то там приподнимала своими корнями лиственное дерево, судя по всему, посаженное здесь для защиты от сурового тропического солнца. Мальчик, сидевший под деревом, поздоровался со мной, и я улыбнулась в ответ. Мама направилась к дому с нашими чемоданами, а мальчик подошёл ко мне. "Так вы родственники той немки?" спросил он по-испански. "Вы немки?" Вы собираетесь здесь жить или вы просто в гостях? Он задал за раз столько вопросов, что я даже не могла придумать, что ответить. Я живу на углу, сказал он. Если хотите, я могу показать вам Гавану. Я хороший гид, и вам не придётся мне платить. Я разразилась смехом, и он тоже. Я попыталась пройти в сад, не задев железные ворота, но мальчик успел раньше меня. Меня зовут Диего. Так вы сняли комнату в немецком доме? «Все здесь говорят, что она нацистка, что она бежала на Кубу в конце войны». «Она тетя моего отца», — ответила я. «Когда он был моим ровесником, он остался сиротой, и она взяла его на воспитание. Да, она немка, но она бежала с родителями до начала войны, и она не нацистка, это точно». «Что еще ты хочешь узнать?» — резко спросила я его. «Ладно, ладно, успокойся. Я все равно покажу тебе Гавану, если захочешь. Ты просто выйди на улицу и выкрикни мое имя, и я буду здесь в мгновение ока». Меня не смутит, если ты тоже нацистка. Его самоуверенность развеселила меня, и я снова рассмеялась. Затем я отвернулась от Диего и только ступила на крыльцо, как входная дверь отворилась. Я спряталась за мамой и сжала её руку, а она крепко сжала мою в ответ. Когда гниющая дверь открылась, мы почувствовали запах фиалковой воды. Добро пожаловать в Гаванну, произнёс слабый голос на английском. Это маленькая девочка с корабля. Я пока не могла разглядеть её лицо. По голосу трудно было определить, кто она: молодая девушка или старая женщина. Тётя Ханна стояла в глубине за порогом, как будто не хотела, чтобы её видели. Она не вышла поздороваться, но расставила руки, приглашая нас войти. "Спасибо, что приехали, Ида", сказала она низким голосом, а затем посмотрела на меня и с улыбкой произнесла: «Какая ты хорошенькая, Анна!» Я быстро вошла и обняла ее, чувствуя себя скованно. Для меня она все еще тень. Ее волосы выглядели так же, как на фотографиях, где она изображена девочкой, с пробором сбоку, а концы закручены внутрь и заправлены за уши. Только вот теперь она уже не была блондинкой и не носила челку. Я начала с любопытством ее рассматривать, и мама положила руку мне на плечо, как бы говоря, 20. В полумраке гостиной тётя выглядела такой же молодой, как и мама. Она высокая и стройная, с заметной челюстью и длинной шеей. Когда она вышла на свет, на лице стали видны морщины, но оно показалось мне невероятно спокойным. У меня возникло такое чувство, что я знаю эту женщину очень давно. Она была одета в бежевую хлопчатобумажную блузку с перламутровыми пуговицами. длинную узкую серую юбку, чулки и чёрные туфли на низком каблуке. Говорила тётя Ханна тихо. Она выделяла гласные и очень мягко произносила согласные в конце слов. Пойдём, Анна. Это дом твоего отца, и твой тоже. Я уловила, как её чистый голос едва заметно подрагивал. Подойдя поближе, я заметила глубокие морщины на её лице и печёночные пятна на венозных руках. Её глаза поразили меня своей голубизной, а её кожа была настолько белой, что казалось, будто она никогда не подвергалась воздействию яростного тропического солнца. Твой отец был бы так счастлив увидеть тебя сейчас, вздохнула она. Тётя провела нас по коридору с клетчатой плиткой в заднюю часть дома, где окна были занавешены плотными серыми шторами. В столовой стоял сильный аромат свежеприготовленного кофе. Мы сели за стол, столешница для которого служило треснувшее зеркало, покрытое пятнами. Тетя Ханна извинилась и удалилась на кухню, но чуть позже вернулась с пожилой чернокожей женщиной, которая с трудом ходила. Они налили себе и моей маме кофе, а мне предложили лимонад. Чернокожая женщина среднего телосложения подошла и осторожно прижала мою голову к своему животу, от которого пахло корицей и ванилью. Она сказала, что её зовут Каталина. Трудно понять, кто кому помогал, потому что они обе были примерно одного возраста. Анна стояла прямо, а Каталина наклонялась вперёд из-за своего роста. При ходьбе она подволакивала ноги, хотя я не понимала, привычка ли это или проявление усталости. Девочка моя, ты совсем как твоя тётя. Воскликнула она, ероши мои волосы, с фамильярностью, которая меня удивила. Пока мама и тётя Ханна разговаривали о нашем путешествии, я смотрела вверх, на потолок. Повсюду виднелись пятна сырости. Краска на стенах облупилась, а комната была заполнена потрёпанной мебелью, оставшейся от семьи, которая должна быть жила здесь давным-давно. Пока мама рассказывала о нашей жизни в Нью-Йорке, тётя Ханна не сводила с меня глаз. Она спросила: "Не скучно ли мне? Не было бы лучше разрешить мне выйти на улицу, чтобы мальчик, который так быстро говорит, мог взять меня на прогулку по городу. Ты можешь выйти и поиграть какое-то время, если хочешь", настойчиво предлагала она. Но я не думала, что здесь есть что-то, с чем я могла бы играть. Лучше тебе остаться и немного отдохнуть, сказала мама. Она достала конверт с фотографиями из своей сумки. Кажется, сейчас был не самый подходящий момент. Мы только что приехали. Возможно, мы слишком много вытребовали от тёти Ханны, заставляя её возвращаться к событиям столь далёкого прошлого. Но, видимо, мама не могла найти другую тему для разговора. Я бы хотела исследовать верхний этаж, где должны находиться спальни. Хотелось бы, чтобы они оставили меня в покое, чтобы я могла увидеть, где спал папа, где он хранил свои игрушки и книги. Мама разложила фотографии из Берлина на треснувшей зеркальной столешнице. Ханна улыбалась, хотя у меня сложилось впечатление, что она предпочла бы продолжать рассматривать меня, чем возвращаться к прошлому. "Это были самые счастливые дни моей жизни", заметила она. По мере того, как она вспоминала, взгляд её голубых глаз становился всё более напряжённым. Казалось, что она оживает. хотя, очевидно, ей было не особенно интересно говорить о том драматическом плавании через Атлантику. Я удивилась, услышав, что она назвала те дни счастливыми. «Я была твоей ровесницей и могла свободно бегать по палубам корабля иногда до глубокого вечера», — объяснила она. Я не знала, что ответить. Тетя Ханна делала долгие паузы между фразами. «Моя мама была такой красивой, а отец — самым выдающимся и уважаемым человеком на борту Сент-Луиса. Она взяла в руки фотографию мужчины в форме и повернула ее к нам. «О, и капитан! Мы его обожали!» Мама указала на снимок мальчика, который появлялся и на снимках из Берлина, и на снимках с корабля. «Кто этот мальчик?» «О, это Лео!» Тетя Ханна на мгновение замолчала. Мы были очень молоды. Ещё одна пауза, прежде чем она наконец снова посмотрела на нас. Он предал меня, и я вычеркнула его из своей жизни, но я думаю, что пришло время простить. И снова пауза. Сможем ли мы когда-нибудь простить? Мы не знали, что ответить. Мы надеялись, что она расскажет нам историю единственного человека, у которого получалось естественно позировать, того, кто очевидно был главным героем фотоколлекции. Я была заинтригована. Мне хотелось больше узнать об этом Лео. Добрался ли он потом до Кубы? Каким образом он предал её? Но если я спрошу её, мама меня убьёт. Молчание затягивалось. Но вот тётя Ханна берёт в руки открытку с изображением лайнера посреди океана. В те времена Сент-Луис был самым роскошным трансатлантическим лайнером, который когда-либо ходил в Гавану. Со вздохом поделилась она воспоминаниям. Это была наша единственная надежда, наше спасение. Так мы думали, Анна, дорогая, пока не поняли, что нас снова обманули. Один человек умер во время плавания, и его тело было выброшено за борт. Только двадцати восьми из нас было позволено высадиться на берег. Всех остальных отправили обратно в Европу. И менее чем через три месяца началась война. Мы никому не были нужны. Мы были персонами нон-грата. Но я была твоей ровесницей, Анна, и причины были мне непонятны. Мама встала и подошла к ней, чтобы обнять. Мне захотелось, чтобы разговор закончился. Закончилась пытка, которой мы подвергли эту бедную старую женщину. Мы только что приехали. И очевидно, она думала, что единственное лекарство от её болезни это забвение. Кажется, ей было интересно узнать о нашей настоящей жизни, потому что мы единственное, что осталось от мальчика, который вырос и стал мужчиной в её доме, чтобы потом исчезнуть под обломками двух высоких башен в далёком, незнакомом ей городе. Каждый день я удивляюсь, почему я ещё жива, прошептала она, внезапно разразившись слезами.